Приор был вне себя от недоумения и бешенства. «Что это такое?» – орал он, размахивая подзорной трубой, как мечом. Те, кто были рядом с ним, поспешили отбежать на безопасное расстояние. «Кто эти люди?» – вопил Приор. «Кто они? Целый корпус!» «Трехтысячный корпус разметали, как стайку комариков! Три тысячи тяжело вооруженных всадников, меньше, чем за половину часа!» Да еще и орудия в щепки разнесли. Да еще и пешие отряды обратили в бегство. И, сделав это, они преспокойно возвращаются обратно к воротам. Груир, поди сюда, старый болван. Наверное, марбарнийский боевой маг никогда не слышал таких слов в свой адрес. Груир приблизился к Приору. Губы мага тряслись от обиды. — Они что, маги? — рявкнул Приор. «Они не использовали магию», – проговорил Груир, стараясь держаться с достоинством и, тем не менее, с опаской косясь на подзорную трубу в руках Приора. «Эти люди, должно быть, обладают особыми навыками обращения с животными. Это самое разумное объяснение случившемуся». «С животными», – прохрипел Приор и ненадолго задумался. «Значит так», – заговорил он снова. «Дать сигнал войскам, окружающим Дорбион, повернуть назад. Мы зажмем этих скотоводов в тиски с флангов, а навстречу выпустим стрелков. Пусть-ка попробуют заговорить клинки и стрелы так же, как и коней. Выполнять!» «Милорд!» — осторожно подал голос Геош. «Эти люди, перед тем, как все началось, они говорили о чем-то с сэром Тирканом. Вы же сами видели» и не стали преследовать ударившиеся в бегство пехотные отряды. Возможно, они желают говорить с вами, милорд. Возможно, следует выслать к ним гонцов, выслушать их». Приор оттопырил нижнюю губу и внимательно посмотрел на Геоша. Затем шевельнул рукой, в которой была зажата подзорная труба. Геош попятился и чуть не упал. «Делать, как я сказал». — проговорил Приор неожиданно медленно и тихо. И это подействовало на его свиту сильнее, чем если бы он орал. — Переговоры закончены. Вы что? — повысил он голос. — Забыли, как они обошлись с его величеством? Гайлонцам нельзя верить! Сравнять с землей их проклятый город! Разноголосы запели рога марбарнийских сигнальщиков. Войска Марбарна перестраивались для новой атаки. «Гляди-ка!» — хмыкнул гором, крутанув в руках шест. «Снова полезут. Ну, полезут и по шее получат, делов-то!» «С двух сторон полезут-то!» — серьезно заметил Аш. Шеста у него не было. Он упер руки в бока. «Жарко будет!» «А то!» — согласился Гором. «Вон, смотри, впереди-то, кажись, стрелки наступают. Я так думаю, сначала стрелами нас поливать зачнут, а потом уже и в рукопашную попрут». «Рекруты училища!» — накрыл весь отряд зычный рев мастера Тара. «Друг от друга на три шага разойдись! Шесты пополам! Половину отдать товарищу!» «Дело!» — одобрил гором этот приказ. Хекнув, он одним движением сломал свое шесто колено. Одну половину оставил себе, другую протянул ажу. Марбарнийские стрелки, подойдя на расстояние, с которого было наиболее удобно стрелять, остановились и рассыпались в две длинные цепи. Лучники передней цепи опустились на одно колено. Снова загудел рог. Лучники подняли луки, натянули тетиву. «Мне это упражнение всегда нравилось», – сообщил Аш Гарому. «Сейчас, конечно, будет проще. Не нужно стараться летящую в тебя стрелу расщепить надвое. Да, нашими палками это и не получится». «Знай себе, отбивать от себя и все», – хмыкнул в ответ гором. Тонко засвистели, взвившись в воздух сотни стрел, и разящей черной тучей обрушились на изготовившихся рекрутов. Стрелки сделали не полный десяток залпов. «Хватит!» – прохрипел Приор, опуская подзорную трубу. «Я сказал, хватит!» – рявкнул он, хотя никто и не думал ему возражать. Трубите сигнал лучникам, пусть отходят!» «Ни одного этого гада не зацепили! Как они так делают? Как?» «Пусть теперь попробуют скрестить свои палки с остальными клинками! Раздавите их!» Заорал он, затопав ногами, грозя трубой воинам, которые не могли его слышать. «А если понадобится?» – решительно добавил он. «Обрушим на них мощь всего нашего войска! Марборн не отступает!» Он выхватил из рук оруженосца сигнальщика рог и сам затрубил атаку. С двух сторон двинулись на отряд рекрутов сплоченные ряды марбарнейцев. Ратники Приора пошли в атаку, сомкнув щиты, между которыми торчали копья, поблескивая на утреннем солнцем острыми наконечниками. Словно сдвигались две гибельных стены, грозя раздавить попавших между ними безоружных людей. И тут загромыхал зычный бас мастера Аттара. «Эй, братцы!» — прокричал он. «Ежели командиры ваши слушать не хотят, так вы послушайте. Говорю вам, не люди ведут вас, чтобы убивать и быть убитыми. Твари вашими руками развязали смуту, которая все шесть королевств потопит в крови. Уходите от города войны Марборна, ибо ежели словами вас вразумить не удастся, вразумлять будем силой. Боя не будет». Мы не дадим вам сражаться. Последние фразы северянина потонули в тревожных криках марбарнийских пехотных капитанов, призывающих своих ратников не слушать хитрого врага, а выполнять приказы. Аттар развел руками и отступил назад, к стоящим бок о бок Гербу и Каю. «Брат Кай, брат Аттар», – проговорил Герб, кивая рыцарем на правый фланг. Рыцари поняли старика, сразу направились вправо. Сам Герб взял на себя оборону левого фланга. Плечом к плечу, проревел Атар новый приказ. Не двигаться без команды, выкрикнул Герб. Рекруты с палками в руках молча ждали врага. Атар и Кай, добравшись до края строя со своего фланга, переглянулись. Во взгляде болотника читался явный интерес. Словно он уже точно знал, что предпримет сейчас северянин и хотел посмотреть, как это у него выйдет. Шумно выдохнув, северянин закрыл глаза и зашевелил губами. Он вытянул перед собой руки и завращал кистями, сжимая и разжимая пальцы, будто уминал в горстях воздух. Коротко остриженные его светлые волосы встали дыбом и заискрились голубым светом. Кай усмехнулся уголком рта. Он снял с шеи амулет, Сохшийся черный орешек, тонко расписанный неведомыми письменами, положил его в рот и осторожно надкусил. Орешек едва слышно хрустнул. Кай сомкнул губы, лицо его вздрогнуло и вдруг начало быстро бледнеть. Глаза болотника закатились и мелко задрожали под полуприкрытыми веками. Морборницам оставалось до рекрутов не более трех десятков шагов. Стена щитов, ощетиненная копьями, двигалась теперь медленнее. Настороженно и недоуменно посверкивали глаза ратников над верхними кромками щитов. Странно и, наверное, страшно было видеть воинам марбарно людей, вооруженных только палками и ожидавших приближения многократно превосходящего их по численности противника со спокойной сосредоточенностью а тем из марбарнейцев, кому видны были Кай и Аттар, и вовсе стало не по себе. Громадный северянин раскачивал свое тело из стороны в сторону, жутко гудел себе под нос непонятные слова, и все быстрее и быстрее сжимал и разжимал пальцы, вытянутых перед собой рук. Кай стоял прямо и неподвижно, лицо его было белым, как пшеничная мука. И многим тогда показалось, что над полем, на несколько долгих, Очень долгих мгновений нависла глухая тишь, поглотившая в себя все звуки. Не было слышно ни брицания доспехов, ни стука щитов, ни дружного, ритмично сотрясавшего землю топота, ни даже чьего-либо дыхания. Липкую тишину взорвал пронзительный свист. На левом фланге отряда рекрутов, на том самом месте, где стоял герб, взметнулась в небо чудовищная пылевая воронка. Завывая, воронка врезалась в ряды марбарнейцев и пошла выписывать дикие зигзаги, руша строй, втягивая в себя ратников и вышвыривая их далеко вверх, безумно орущих, теряющих оружие и части доспехов. Сам герб, произнеся заклинание, опустился на одно колено. Он тяжело дышал, от головы его поднимался густой пар, была мокра от горячего пота и его борода. Спустя два удара сердца после появления воронки, Кай, никак не отреагировавший на всколыхнувший все поле свист, дрогнул и открыл глаза. От поднятых рук его забил рой черных, необычно крупных ос. Маслянисто поблескивающим облаком, а рой накрыл немалую часть наступавших марбарнийцев. Крича от боли и страха, ратники Приора бросали щиты и копья, обхватывали руками лица, защищали глаза – Падали и катались, бились лбами о землю, зарывали головы в снег. А за каем закончил заклинание и оттар. Сжав пальцы в последний раз, северянин вдруг упал на колени и погрузил в снег оба кулака. Тотчас снег вокруг оттара задвигался, забурлил. И поднявшись, окутал северянина вихрящимся комом, который, молниеносно разбухнув до размеров крестьянской хижины, разлетелся хлопьями, открыв взглядом окружающих громадного белого медведя. Взревев, зверь напружинил задние лапы и прыгнул далеко в сторону, туда, где еще держали строй марбарнейцы, которых не достало облако черных ос Кая. Ратники Приора с криками подались назад, побросав оружие. Медведь скакнул еще раз, перепрыгнув через них. Он опустился в самую гущу марбарнейского воинства. «Ох ты!» Восхищенно причмокнул гором, увидев, что с того места, откуда начал свои прыжки белый медведь, поднимается, ухмыляясь и отряхиваясь от снега, оттар. «Фантом!» — обернувшись к рекруту, подмигнул северянин. «А ты как думал? Мы не убиваем людей!» Сдвигающиеся стены щитов, угрожающие вот-вот раздавить немногочисленный отряд рекрутов, разрушились. Пехотные отряды Марбарно подались назад, оставив за собой на затоптанном снегу щиты и оружие. С левого фланга все еще гудела движущаяся зигзагами воронка, вбирая в себя воинов, раскручивая их, обезоруживая и раскидывая во все стороны. С правого продолжали атаковать марбарнейцев черные осы. Откуда-то из задних рядов правофланговых отрядов неслись устрашающий медвежий рык и человеческие крики ужаса. «Держите строй!» скомандовал Кай. «Сила заклинаний скоро иссякнет, и они снова пойдут в атаку». «Ну да», толкнув Ажа локтем в бок, хохотнул гором. «Пойдут. Как только из портков кое-чего вытряхнут».